Глава 20 Был прекрасный вечер, такой теплый, что Дориан не надел пальто и нес его на руке. Он даже не обернул шею своим шелковым кашне. Когда он, куря папиросу, шел по улице, его обогнали двое молодых людей во фраках. Он слышал, как один шепнул другому «Смотри, это д а р и а н Грей!» И Дориан вспомнил, как ему раньше бывало приятно то, что люди указывали его друг другу, глазели на него, говорили о нем. А теперь ему надоело постоянно слышать свое имя. И главная прелесть жизни в деревне – куда он в последнее время так часто ездил, была именно в том, что там его никто не знал. Девушке, которая его полюбила, он говорил, что он бедняк, и она ему верила. Раз он сказал ей, что в прошлом вел развратную жизнь, она засмеялась и возразила, что развратные люди всегда бывают старые и безобразные. Какой у нее смех, совсем как пение дрозда, И как она прелестна в своем ситцевом платьице И широкополой шляпе. Она простая, невежественная девушка, Обладала всем тем, что он утратил. Придя домой, Дариан отослал спать Лакея, Который не ложился, дожидаясь его, Потом вошёл в библиотеку и лёг на диван. Он думал о том, что ему сегодня говорил лорд Генри. «Неужели правда, что человек при всём желании не может измениться?» Дриан испытывал в эти минуты страстную тоску по незапятнанной чистоте своей юности, белорозовой юности, Как назвал ее однажды лорд Генри Он сознавал, что загрязнил ее Растлил свою душу Дал отвратительную пищу воображению Что его влияние было гибельно для других И это доставляло ему жестокое удовольствие Из всех жизней, скрестившихся с его собственной Его жизнь была самая чистая И так много обещала А он запятнал ее. Но неужели все это непоправимо? Неужели для него нет надежды? Ох, зачем в роковую минуту гордыни и возмущения Он молел небеса, чтобы портрет нес бремя его дней, А сам он сохранил н е п р и к о с н о в е н н ы м Весь блеск вечной молодости? В ту минуту он погубил свою жизнь. Лучше было бы, если бы всякое его прегрешение влекло за собой верное и скорое наказание. В каре очищение. Не прости нам грехи наши, а покарай нас за беззаконие наше. Вот какой должна быть молитва человека справедливейшему Богу. На столе стояло зеркало, подаренное Дориану много лет назад лордом Генри. д И белокурые купидоны по-прежнему резвились на его раме, покрытой искусной резьбой. Дориан взял его в руки, совсем как в ту страшную ночь, когда он впервые заметил перемену в роковом портрете, и устремил на его блестящую поверхность блуждающий взор, Затуманенные слезами. Однажды кто-то, До безумия любивший его, Написал ему письмо, Кончавшееся такими словами. Мир стал иным, Потому что в него пришли вы, Созданный из флоновой кости и золота. Изгиб ваших губ Переделает заново историю мира. И эти... и д о л о п о к л о н и ч е с к и е слова вспомнили сейчас Дариану, и он много раз повторил их про себя. Но в следующую минуту ему стала противна собственная красота, и, швырнув зеркало на пол, он раздавил его каблуком на серебряные осколки. Эта красота погубила его. Красота и вечная молодость, которую он себе вымолил, Если бы не они, его жизнь была бы чиста, красота казалась только маской, а молодость — насмешкой. Что такое молодость в лучшем случае? Время незрелости, наивности, время поверхностных впечатлений и нездоровых помыслов. Зачем ему было носить ее наряд? Да, молодость его погубила. Лучше не думать о прошлом. Ведь ничего теперь не изменишь. Надо подумать о будущем. Джеймс в э й н лежит в безымянной могиле на кладбище в Селби. Алан к э м п е л застрелился ночью в лаборатории и не выдал тайны, которую ему против воли пришлось узнать. Толки об исчезновении б э з и л а Холлорда скоро прекратятся. Волнение уляжется. Она уже идет на убыль. А значит, никакая опасность ему больше не грозит. И вовсе не смерть б э з и л а Холлорда мучила и угнетала Дариана, а смерть его собственной души, мертвой души в живом теле. б э з е л написал портрет, который испортил ему жизнь. И Дариан не мог простить ему этого. Ведь всему виной портрет, кроме того, Безил наговорил ему недопустимых вещей, и он стерпел это. А убийство? Убийство он совершил в минуту безумия. а л а н к э м б е л Что из того, что а л а н покончил с собой? Это его личное дело. Такова была его воля. Причем же здесь он, Дориан? Новая жизнь. Жизнь Начатое сначала, вот чего хотел Дориан, вот к чему стремился. И уверял себя, что она уже началась. Во всяком случае, он пощадил невинную девушку и никогда больше не будет соблазнять невинных. Он будет жить честно. Вспомнив о г э т т е Мертон, он подумал, а, пожалуй, портрет в запертой комнате уже изменился к лучшему. Да, да. Наверное, он уже не так страшен, как был. И если жизнь его, Дриана, станет чистой, то, быть может, всякий след пороков и страстей изгладится с лица портрета. А вдруг эти следы уже и сейчас исчезли? Надо пойти взглянуть. Он взял со стола лампу и тихонько пошел наверх. Когда он отпирал дверь, радостная улыбка пробежала по его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 И красная влага на его руке Казалась еще ярче, Еще более была похожа На свежепролитую кровь. Дриан задрожал. Значит, Только пустое тщеславие Побудило его совершить Единственное в его жизни Доброе дело. Или жажда новых ощущений, Как с а р о н и ч е с к и м смехом Намекнул лорд Генри. Или... Стремление порисоваться, которое иногда толкает нас на поступки благороднее нас самих. Или все это вместе? А почему кровавое пятно стало больше? Оно расползалось по морщинистым пальцам, распространялось подобно какой-то страшной болезни. Кровь была и на ногах портрета. Не капала ли она с руки? Она была и на другой руке,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 чтобы человек исповедался в грехах своих перед небом и землей. И ничто не очистит его Дриана, пока он не сознается в своем преступлении. Преступлений? Он пожал плечами. Смерть б е з е л а х о л л о р д у утратила в его глазах всякое значение. Он думал о г е т т и м э р т о н у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 Но кто знает? Нет, ничего другого не было. Он пощадил Гетти только из тщеславия. В своем лицемерии надел маску добродетели. Из любопытства попробовал поступить самоотверженно. Сейчас он это ясно понимал. А это убийство? Что же, оно так и будет его преследовать всю жизнь? Неужели прошлое будет вечно тяготеть над ним,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 но в последнее время он и этого удовольствия не испытывает. Портрет не дает ему спокойно спать по ночам. И, уезжая из Лондона, он все время боится, как бы в его отсутствие чужой глаз не подсмотрел его тайну. Мысль о портрете отравила ему не одну минуту радости, о мрачила меланхолией даже его страсти. Портрет! Портрет этот как бы его совесть. «Да!» Совесть И надо его уничтожить Дариан осмотрелся И увидел нож Которым он убил б э з и л а Холлорда Он не раз чистил этот нож И на нем не осталось ни пятнышка Он так и сверкал Этот нож убил художника Так пусть сейчас же он убьет И его творение И все, что с ним связано, Он убьет прошлое. И когда прошлое умрет, Дариан Грей будет свободен. Он покончит со сверхъестественной жизнью души в портрете, И когда прекратятся эти зловещие предостережения, Он вновь обретет покой. Дариан схватил нож, И вонзил его в портрет. Раздался громкий крик И стук падения чего-то тяжелого. Этот крик смертной муки был так ужасен, Что проснувшиеся слуги В испуге выбежали из своих комнат, А два джентльмена, проходившие на площади, Остановились и посмотрели на верхние окна большого дома, Откуда донесся крик. Потом пошли искать полисмена и, встретив его, привели к дому. Полисмен несколько раз позвонил, но на звонок никто не вышел. Во всем доме было темно, светилось только одно окно наверху. Подождав немного, полисмен отошел от двери и занял наблюдательный пост на соседнем крыльце. — Чей это дом? — к о н с н е б е л ь спросил старший из двух джентльменов. — Мистера Дариана Грея, сэр, — ответил полицейский. Джентльмены переглянулись, презрительно усмехаясь, и пошли дальше. Один из них был дядя сэра Генри Эштона, а в доме на той половине где спала прислуга, тревожно шептались полуодетые люди. Старая миссис Лив плакала и ломала руки. Фрэнсис был бледен, как смерть. Прождав минут пятнадцать, он позвал кучера и одного из лакеев. И они втроем на цыпочках пошли наверх. Постучали, но никто не откликнулся. Они стали громко звать Дериана, Но в с ё было безмолвно наверху. Наконец, после тщетных попыток взломать дверь, они полезли на крышу и спустились оттуда на балкон. Окна легко поддались. Задвижки были старые. Войдя в комнату, они увидели на стене великолепный портрет своего хозяина, Во всем блеске его дивной молодости и красоты. А на полу, с ножом в груди, Лежал мертвый человек во фраке. Лицо у него было морщинистое, Увядшее, отталкивающее. И только по кольцам на руках Слуги узнали, Кто это?